Глава 12. Командующий отрядом охраны всячески в меру своего положения давал понять, что поездка с Леди Клани — не лучшая затея. Но меня обуяло упрямство и желание нанести удар сопернице. Если ей дозволено бывать в замке, вести себя как хозяйки, почему бы не отплатить той же монетой? Втайне я надеялась пробраться в библиотеку. Слова Стефана не давали покоя. Что же такого в старинных гербовых книгах, от чего их содержание поменяли? Разумеется, посвящать Тильду в истинную причину своего интереса я не собиралась. Скажу, что увлекаюсь книгами, и все. С этими мыслями я покачивалась на спине Коржика. Леди Клане временно уступил коня один из солдат. Ей по статусу не полагалось идти пешком или делить с кем-то лошадь. Дальше она планировала лететь на драконе. Достаточно высоко, чтобы никого не пугать. И достаточно низко, чтобы показывать дорогу. Такой вариант меня устроил, хотя в глубине души остался страх. Не попытается ли Тильда убить? С другой стороны, что мешало ей прибегнуть к ледяной магии прямо сейчас? Нет, она не станет. Пусть и очень зла на меня, и мужа. Я представляла драконов в виде огромных крылатых ящеров, выпускающих клубы дыма из ноздрей. Реальность разочаровала. Во-первых, дракон оказался не синим или красным, а бледно-зеленым, словно брюшко змеи, размером с двух лошадей. Он не производил грозного впечатления. желтоглазый, забавными усиками и перепончатыми крыльями. Дракон не спешил жить все и вся безжалостным пламенем. Казалось, он совсем не агрессивен. Во-вторых, я полагала, что бесстрашные наездники не пользуются седлами и сбруей, но дракона Тильда взнуздали. В довершение всего непонятное существо бродило по площади и возилось в снегу. Горожане огибали его по широкой дуге, косились, но не прятались. Меледи в первый раз видит дракона — Тильда спешилась и посвистала зеленого скакуна. Тот поднял голову и повернул в сторону хозяйки, напоминавшие одновременно жабры и листья мати-мачехи уши. «Это водный», — пояснила леди Клани. «Так вот, почему он такой расцветки?» «Вам бы подошел ледяной», — не удержалась от едкого комментария. «Давно вымерший вид», — вздохнула Тильда и подобрала поводья. «Остались только водные и воздушные. Даже земляных теперь не встретишь. С водными несколько проще». «Если найдешь кладку, сможешь вырастить дракона, а воздушная...» «Рафус!» — внезапно обратилась на капралу. «Когда ты последний раз видел воздушных?» «Давно, миледи. Лет десять назад». Выходит, они знакомы. «Уж не Рафус ли учил Тильду ладить с крылатыми ящерами?» Внутри заворочалась ревность. «Мне хотелось остаться его единственной ученицей. Количество учеников совершенно не волновало, но пусть женщина будет одна. Они свободолюбивы и агрессивны, миледи». Продолжила рассказ северянка и без посторонней помощи забралась в седло. Благо дракон послушно припал к мостовой. И гораздо крупнее. Смотрите, такая красота сохранилась только в Нордланде. Но если войны не прекратятся, драконов не останется вовсе. Она говорила так, словно именно я повинна в конфликтах северного края. «Уверена, вы вместе с герцогом сумеете привести Нордланд к миру», сказала и только потом сообразила, как все прозвучало. Я имела в виду их совместные усилия на военном поприще, а вышло так, будто речь о браке. Судя по улыбке, Тильда именно так и поняла. «Несомненно, Миледи, вместе мы могли бы многое, но поспешим», — встрепенулась она. Скорость стемнеет, мы потеряем друг друга из виду. Надеюсь, Меледи согласится заночевать у нас. Или гордость погонит ее навстречу обрывистым кручем». Заскрежетала зубами и досчитала до десяти. «Ненавижу Тильду Клани, она таки унизила». «Лучшее решение – промолчать. Умные не слышат слов глупцов». Тильда попросила всех попятиться и подняла дракона на крыло. Он, жалуясь кому-то на своем гортанном языке, несколько раз ударил хвостом и неохотно оторвался от мостовой. Описав круг над площадью, леди Клани нависла над нами и указала на восток. Повинуясь приказу, отряд тронулся. Так и действовали дальше. Тильда периодически снижалась и показывала направление. Она свободно чувствовала себя в воздухе и ни капельки не боялась. Я завидовала ее смелости. От выбора наряда для приема до решения надеть брюки. Сама бы я не осмелилась посягать на мужскую одежду. Между тем на Нордланд опускалась ночь. Сумерки обрушились на землю стремительно, сгущаясь с каждой минутой. Только что за горами светило солнце, а вот оно уже скрылось. По земле поползли густые тени. Осознав, что мы удаляемся от заснеженных пиков, вздохнула с облегчением. Путь по равнине безопаснее. «Уже скоро!» — крикнула с высоты Тильда. Теперь она парила над нашим отрядом, опасаясь потерять в темноте. Лошади попривыкли к дракону, хотя до сих пор храпели и прижимали уши, когда тот спускался слишком низко. Дорога нырнула в лес. Сразу стало темнее. Я уже не рвалась вперед, предпочитала держаться в середине отряда. Мысль о визите к матушке Тильды, моя месть и желание посетить библиотеку, теперь казались ребячеством. Следовало повернуть домой, но поздно. Герцогиня Экхам не маленькая капризная девочка. Слова Стефана о взрослении прочно засели в моей голове. Он прав. Десятки раз прав. С тех пор, как я начала думать, перестала рыдать и ждать помощи от судьбы, дела начали налаживаться. С тем же мужем отныне мы разговаривали. Аарон стал чаще обращать на меня внимание, а еще учил в постели. Чего точно не делал бы с племенной кобылой. Да закончится когда-нибудь этот проклятый лес. Солдаты зажгли факела, запасливая, взяли с собой. Хотя только изнеженные растяпы, вроде дочек маркизов, не думают о подобных мелочах. Северяне люди-ученые, догадывались, возвращаться придется поздно, а дорога к резиденции наместника опасная. Сослепу сорвешься, погибнешь. За каждым деревом мерещились дикие звери. Хотелось прижаться к мужу, уткнуться лицом в его грудь, но арона нет. Отрястись перед слугами не положено, и я терпела. хотя сердце замирало от малейшего шороха. «Далеко еще леди кланя», не выдержав, попросила небеса. «Нет, лес скоро поредеет». Тильда не солгала. «Через несколько минут, а может часов, я потеряла счет времени. Начало светлеть». Деревья расступились, выпустив на холмистую равнину. На макушке одной из горок темнела конструкция из двух вертикальных и одного горизонтального камней, подозрительно напоминавшая портал. «Нам сюда», указала на них леди кланя. Нахмурившись, натянула поводья. «Соваться неизвестно куда не стану». Взрывая снег, дракон Тильда опустился на землю у подножия холма. Наездница смело спрыгнула в сугроб и помахала рукой. Сюда. За ее спиной взошла щербатая луна, превратив Северянку в подобие древнего божества. «Я не пойду порталом. Пусть не надеется. Веры ей нет». Леди Клани усмехнулась. «Как же вы трусливы, ваша светлость. Или плохо переносите перемещение?» «Я плохо переношу неизвестность», — парировала в ответ и подъехала ближе, чтобы не кричать. Ночь окончательно вступила в свои права, потушив свет на западе. Только сиреневую полосу самого горизонта напоминали об угасшем дне. Они походили на дымный мираж, который, стоит моргнуть, рассеется. «Неизвестность» — подняла брови Тильда и обратилась к офицеру, молча следившему за нашей перепалкой. «Скажите, вы ведь не оставите, миледи?» «Никак нет», — отчеканил военный. «Прекрасно!» — кивнула блондинка и продолжила задавать вопросы. «А можно ли перенастроить портал в процессе переноса?» «Я не маг, Мелиди, но не слышала о таком. Вот видите?» — обернулась ко мне довольная Тильда. «Все разрешилось. Мы поделим отряд на две части. Первую пустим вперед, чтобы она перебила возможных врагов. Вторую оставим напоследок, чтобы она защитила вас, если вдруг в леди Клане проснется жажда крови». Ее слова погасили огонек сомнений. «В самом деле...» Человек с дурными намерениями попытался бы заманить меня в портал в одиночку. Оставалось прояснить одно. А когда в портал вступите вы, как хозяйка вместе с вами, а то вдруг сделаю за спиной какую-нибудь гадость. Тильда от души рассмеялась, звонко и чисто. Так как, Меледи? И я решилась, как некогда герцоглядиклани любовно провела рукой по каждому из камней, в прыжке дотянулась до верхнего. Лети, малыш, жди меня дома, крикнула она дракону. Тот снова заклекотал на своем непонятном языке, и змыл в темное небо. «Проход слишком музык, пояснила Тильда. «Ему не протиснуться. Ваши лошади пройдут, если вести их за собой. Только завяжите им глаза, иначе перепугаются и погибнут». По камням тем временем расползались лиловые всполохи, опутывая древнее сооружение тончайшей паутиной. Виденное ранее днем, ночью, зрелище завораживало. «Куда там фейерверком?» Вот два лиловых потока соединились, породив яркую вспышку. Я едва не полетела на землю, лишь стараниями Мирафуса, оставшись в седле. Коржик испугался и взбрыкнул. «Лучше спешиться», — покачала головой наблюдавшая за мной Тильда. «Ваш конь не приучен к порталам». «Пожалуй», — неохотно признала правоту собеседницы. Обнадеживала, что многие спрыгнули на землю. Не только мой конь испугался магии. Между тем камни уже скрыла знакомая бирюзовая завеса. Переливчатый водопад подрагивал, словно от ветра. Какая она все же красивая. Магия. Офицер скомандовал разделиться, и добровольцы шагнули к порталу. Лошади отчаянно упирались, будто почувствовали ожидавший их полет. «Да оставьте вы их здесь», — в сердцах приказала Тильда. «Все равно мы сразу попадем в замок». Как интересно. Выходит, родовое гнездо клания представляло большую ценность, нежели бывший королевский замок, раз в нем устроили портал. В итоге за лошадьми вызвался присмотреть Рафус, выбрав помощники пару ребят. Догадываюсь, наметанный глаз капрала просто отыскал самых трусливых. Спас от возможного позора. Первые солдаты скрылись за бирюзовым пологом. Они действовали быстро, слаженно, четко выполняя приказы командира. Сам офицер остался со мной, зорко следя за действиями Тильды. Он явно не доверял ей. Но вот подошла моя очередь. Черная воронка поглотила тело, стиснула в смертоносных объятиях. Я летела сквозь бушующий ураган и надеялась ступить на землю живой. Но вот и все. Резкий порыв ветра в лицо, толчок, и я стою посредине двора колодца. Попавшие сюда ранее солдаты дожидались у ближней стены. Тоже постранилось, чтобы не мешать. Даже в темноте ощущалась мощь и дыхание веков сурового замка. Квадратные башни с четкими геометрическими зубцами парапетов высились над головой. Одна чуть ближе других к небу, а еще массивнее, больше. Наверху стен крытые обходные галереи. Строители явно готовились к войне, а не к миру. И вокруг тишина. Пронзительная тишина. Будто кроме нас тут никого нет. Тильда вместе с яркой вспышкой явилась самой последней, и неясным движением руки коротким шепотком сотворила что-то с порталом. Пусть он не взорвался, не пошел искрами. Но я точно знала, леди Клани не сотрясала воздух зря. «Мне придется наложить на ваших спутников заклятие забвения», — обратилась она ко мне. О портале не должен знать никто, кроме нас с вами. Полагая, супруг посвятил вас в правила?» Прежде чем успела ответить, с пальцев Тильды сорвалось серебристое облачко и морозным инием запечатало уста солдат. С ужасом наблюдала за тем, как они леденеют, превращаются в морозные скульптуры. Те, кто стоял ближе к блондинке, попробовали ей помешать и застыли в движении с поднятыми руками. Красота! Тильда довольно осмотрела изваяние, даже прошлась между ними. Самый надежный способ. «Не находите? Вы чудовище!» Испуганно попятилась к стене, осознавая, выхода нет, я угодила в ловушку. Леди Клани могла расправиться со мной в любой момент, когда ей надоест забавляться с мышкой. «Что вы?» — ужаснулась ледяная колдунья. «Ни в коем роде, миледи. Добро пожаловать в мой дом!» Она присела в реверансе, казавшемся издевкой на фоне жутких декораций. «Аарон найдет и убьет вас. Я сама себе казалась жалкой». глупая девчонка, возомнившая себя великим знатоком душ, а теперь грозившая далеким мужем. «Незачем находить и убивать, Меледи. Я не собираюсь украшать свой двор вашей скульптурой. Идемте же». Матушка заждалась. Покачала головы и лишь сильнее вжалась в стену, словно она могла меня защитить. «Ну же, Меледи». Протянув руку ладонью вверх, Тильда шагнула ко мне. Скудный свет факелов по периметру двора не позволял рассмотреть выражение ее лица. «Она все ближе и ближе». метнуться в другой угол, закричать, но я не шелохнулась. Позволила ладони коснуться моей руки, покорная, растерянная и напуганная. «Нам подадут горячего чаю с можжевельником», — ворковала Тильда, словно пыталась усыпить мою бдительность. «Вы же любите чай с можжевельником, миледи?» «Никогда его не пробовала». «Ладно, будь что будет, все равно союзников у меня больше нет». По одному ей ведомому признаку леди Клани отыскала замаскированную в стене дверь. Мы очутились в длинном темном коридоре. Пальцы Тильды озарило голубоватое пламя. Вытянув руку, словно факелом освещая ей путь, она вела меня вперед, в неизвестность. Я ожидала попасть в темницу. Хотя бы обычное подземелье, но подземный ход вывел в обычный двор, к той самой высокой башне, которую заприметила ранее. «Замок старинный», — пояснила Тильда. «Поэтому все несколько запутано. Поднимайтесь осторожно», — предупредила она. Перил нет. Да и сама лестница больше походила на временную, а не постоянную, что снова напомнило о военном времени. Тогда осознанно использовали деревянные конструкции, чтобы в случае необходимости поджечь их и обезопасить обитателей замка. Тильда трижды постучала массивным железным кольцом о высокие двери, и ей отворили. Мы попали в обычный холл. Ну как обычный, только для Нордланда. То есть пустой, огромный и темный. Открывший нам слуга испарился, словно его и не было. Нам наверх. Леди Клани не дала рассмотреть стены. Потянула к лестнице. А ведь там висел герб большой, занятный. Под ним вроде другие, помельче. Суровый снаружи, внутри замок оказался в меру комфортным. Не хуже жилища наместника. Лестница тоже не узкая винтовая, а полноценная, с пролетами. Пусть и закручивающиеся по спирали. Тильда привела меня в небольшую гостиную, обитую вишневым бархатом. Местами он вытерся, но в целом комната производила благоприятное впечатление, намекала на благосостояние хозяев. «Одну минуточку, я скоро, миледи, только распоряжусь насчет чая». Усадив меня на диван, Тильда удалилась. Я хотела рассмотреть картину на противоположной стене, но не успела. За спиной послышался мужской голос. «Рад видеть вас в добром здравии, миледи». «Только вот вы совсем себя не бережете, не желаете сидеть за вышиванием». Едва не выронив, подсвечник обернулась. Память не подвела. За моей спиной стоял граф Гвир. Чуть поодаль в дверях замерла Тильда. Она избавилась от пристежной юбки и сейчас напоминала армейского офицера. «Что вы здесь делаете?» Запаниковав, прижала к груди подсвечник. «Встреча с блондином не входила в мои планы. Особенно памяты наше прошлое общение». «Заехал в гости, как и вы. Леди Клане чрезвычайно гостеприимна». Натан обернулся к Тильде и так кивнула. Хотелось завыть в голос. «Ну, конечно, никакой больной матушки не существует». Любовница мужа банально заманила в ловушку. Они с графом хорошо знакомы. «Вспомнить хотя бы предложение Тильды попросить меня не трогать». Теперь, когда герцог так ее обидел, Леди переметнулась на другую сторону. «Что вам угодно?» Обращаясь одновременно к обоим, как можно спокойнее спросила я. Мозг лихорадочно решал сразу несколько задач. Только все они казались невыполнимыми. Ничего страшного, только поговорить. Натан шагнул ближе, и я увидела снег на меховом воротнике его куртки. Простите, задержался. Нелетная погода. Извинился он и склонился над моей подрагивающей рукой. Портал заняли ваши люди. Пришлось на драконе. Тоже водном? Или дракон и вовсе один на двоих? Не знаю, зачем я это спросила. Наверное, просто тянуло время. Граф рассмеялся. А она догадливая. Первое впечатление обманчиво. Тогда юная герцогиня верещала и грозила мне влиятельными родственниками. «Мне рассказать о вашем поведении, милорд. Я не собиралась спускать ему верещала. Сначала я и вовсе приняла вас за слугу, но в сущности не так уж ошиблась. Манеры лорда Эдина оставляют желать лучшего. Теперь понятно, как она дала тебе отпор, Тильда». Усмехнувшись, бросил блондинке Натан. «Арон вставил ей железные челюсти». Приглянулась, подняла брови невозмутимая леди Клане. «Неплохой вариант. Жениться на вдове наместника». «Обещаю подумать, сестренка. Фыркнул граф и опустился на диван подле меня. «Поторопи там с чаем. Мы все жутко продрогли». Сестренка, Мир выбили из-под моих ног. А как же Стефан?» Покосившись, убедилась. Натан вел себя по-хозяйски. Даже ноги на столик закинул. «При даме». «Интересно», — вдумчиво протянул блондин, перехватив мой взгляд. «Как скоро наместник узнает о нашей встрече? Когда он должен вернуться, миледи? Осталось дней пять, верно?» Сделала вид, будто не слышу. Уставившись строго перед собой, мысленно повторяла. «Арон, словно муж, мог услышать через расстояние. Как глупо. Тильда умнее меня. Великолепная актриса. А я – дура. Именно так. Малолетняя идиотка. Сидела бы в замке, готовилась к приему. Нет. Сначала она тайком от мужа бегала к кузнику. Затем взялась переправить его письмо. Тут и вовсе пахнет изменой. И кто же Стефан, если брат Тильды сидит рядом со мной? Теперь, когда те двое оказались рядом, я заметила сходство. Оно сразу не бросалось в глаза, но если присмотреться, заметишь ту же линию подбородка, высокие скулы. Только нас и совершенно разные и цвет глаз. Вы ведь не откажетесь провести нас к Стефану? Мы все гадали. Куда его упрятал, любезный герцог? Так это он? Окончательно запутавшись, выдохнула я. «Естественно, миледи!» Тильда, конечно, стерва, но вряд ли бы так поступила. «Да еще в доме любовника. Сами подумайте. Звучит как бред. А я всерьез решила, будто леди Клани тайком упекла Стефана в темницу. Но!» Меня озарила внезапная догадка. «Вы не можете быть братом и сестрой. а на Клане. «И что?» Флегматично отозвался Натан. И убрал ноги со стола. «Принесли чай?» Поставьте, наконец, подсвечник, а то устроите пожар. первый пострадаете». Неохотно рассталась с потенциальным оружием, но далеко не отошла. «Мужчины часто живут с несколькими женщинами». Вступила в разговор Тильда и опустилась в кресло неподалеку от графа. «Ваша горничная – яркий тому пример». «То есть вы не родные?» – догадалась я. «Единокровные», – подтвердила блондинка. «Мать сумела удачно выйти замуж, даже с животом». Лорд Клани потерял голову и без колебания подарил свою фамилию. И мне заодно. Именно поэтому, милая, я не могла тягаться с родней второй жены, блистательного герцога Экхэма. Незаконно рожденная, к тому же без капли королевской крови. Супругу Аарона назвали София, подхватил граф и любезно подвинул мне чашку. София Эдин, если быть точным. Блюдце задрожало в моих пальцах, от греха поставила его на стол. Так вот почему, они родственники. «Нет, миледи. София пусть и сестра мне, но двоюродная». Натан легко прочитал вопрос в моих глазах. Хотя и брат у нее имелся. Младший. Тот самый, который затем обвинил Арана в гибели сестры. По иронии судьбы, они тоже не родные, Хотя оба закона рожденные. Просто мать Софии овдовела. Поговаривают не случайно. И ее взял в жену другой человек. «О!» – рассмеялся граф. «Наместник дорого бы дал, чтобы тот мужчина остался бездетным». И как хорошо начиналось. Уже за сорок. Холостяк. И тут он махнул рукой и пригубил чай. Я ожидала продолжения истории, но его не последовало. Блондины сообщили все, что хотели, подарив ответы на одни вопросы и породив другие. «Пейте, миледи, смелее. Там нет яда». Тильда поднялась и чуть ли не насильно вложила в мои руки чашку. «Если хотите, — предложила она, — я отхлебну. Вам выгодна моя смерть», — напомнила очевидная. Чем удивилась леди Клане и вернулась в кресло. «Меня устраивает мое нынешнее положение. Фамилия Экхэм мне не нужна. Мне даже жалко жена Аарона. Они сидят дома и рожают детей. Я же владею его умом и телом. Со мной. Они с женой герцог советуются во время боя. Мне он доставляет удовольствие взамен на придуманный блестящий план. Я убиваю по его приказу и получаю щедрую награду. Моя талия не раздувается каждый год. Я не племенная кобыла». и даже не любовница, до которой вы пытаетесь меня не завести. И я выйду замуж, за кого пожелаю». Реплики, словно щелчки пальцами по носу, с каждым разом все больнее. «И мы не так уж дружны, как вам кажется, миледи», — вынес свою лепту Натан. Тильда иногда помогает мне по собственному желанию, не более. Она умная и останется с тем, кто может дать больше. «Сами понимаете, у герцога козырь, я в любовнике не гожусь». Вот и славно. А то хотелось потерять память, насколько все омерзительно. «Брат определенно на вас женится», — заметила пристально наблюдавшая за нами Тильда. «Он слишком словоохотлив. Может сразу постелить вам в одной комнате». «Ах да!» — леди скорчила скорбную мину. «Натан не сможет сегодня вас удовлетворить. Ему вытаскивать Стефана, моего мнимого братца. Но если вы попросите, поменяюсь с ним местами. В постели женщине интереснее с мужчиной». «Но в гербовой книге. Так это по вашему приказу ее переписали?» Развернувшись, невежливо ткнула пальцем в графа Гвира. «Других кандидатов я не видела. Тот же герцог не стал бы играть в подобные игры». «Зачем? Если всем все известно. А вот спрятать Стефана от только назначенного наместника, убедить, будто тот обычный лорд, вполне реально». А на самом деле, мнимый лорд Клани, ответ крутился на кончике языка «наследник». И раз он так нужен Натану, прав на престол у Стефана больше, чем у блондина». «Умница!» Презрев условности, граф поцеловал меня. Попыталась оттолкнуть мерзавца, но Натан мгновенно отстранился. На его губах плясала довольная улыбка, тогда как на моих стоял привкус горечи, вкус чужого поцелуя. «Хорошо, что я вас не убил, зато какая славная комбинация выйдет. Только вот Стефан». Граф на мгновение нахмурился и кинул быстрый взгляд на Тильду. «Разберусь», — по-военному четко пообещала она. «Все мы понимаем, что это значит». По спине пробежал холодок. «Какая же Тильда страшная женщина!» Стала очень тревожно за Аарона. Не сомневалась. «Она и его уберет, когда придет время». За себя пока не волновалась. Интерес графа Гвира дарил защиту. Другое дело, я его не желала и могла легко потерять, к примеру, дав всего одну пощечину.